«Дети мои, идите в сад», — сказала мать. «Маргарита, покажи ему новые отцовские тюльпаны». Смутившись, Маргарита взяла под руку Филицию и взглянула на молодого человека, который покраснел и направился к двери, прихватив с собой Жанна, чтобы меньше смущаться. Когда все четверо очутились в саду, Фелиция и Жан пошли своей дорогой, бросив Маргариту. Оставшись почти наедине с молодым Десо Лисом, она повела его к клумбе тюльпанов, который из года в год всегда одинаково устраивал лемюлькинье. Вы любите тюльпаны? спросила Маргарита, не сразу прерывая глубокое молчание, которое и Эммануил казалось не спешил нарушить. Прекрасные цветы, но чтобы их любить, вероятно, нужен особый вкус к ним, нужно уметь оценить их красоты. Меня они ослепляют. «От привычки работать в темной небольшой комнате, в которой я живу у дяди, я предпочитаю цветы, нежно ласкающий взор». Сказав так, он посмотрел на Маргариту, но во взгляде его, полном неясных желаний, не заключалось никакого намека на то, что матовой белизной, спокойствием и нежной окраской лицо ее напоминало цветок. «Значит, вы много работаете?» — продолжала Маргарита, подводя Имануила к зеленой деревянной скамейке со спинкой. «Отсюда вы будете видеть тюльпаны издали, и они не так утомят ваше зрение. Вы правы, от этих красок ребит в глазах и становится больно смотреть». «Да, я много работаю», — ответил молодой человек, помолчав минуту и подравнивая ногой песок на дорожке. «Работаю над разными вопросами». «Дядя хотел меня сделать священником!» «Ох!» — наивно воскликнула Маргарита. Я противился, я не чувствовал признания, но много нужно было мужества, чтобы идти наперекор желаниям дяди. Он так добр, он так меня любит. Недавно он нанял человека, чтобы спасти меня от солдатской службы, меня, бедного сироту. «К чему же вы себя предназначаете?» — спросила Маргарита, но осеклась и смущенно добавила. «Простите, должно быть, вы находите меня слишком любопытной?» «О, — сказал Эммануэл, глядя на нее и с восхищением, и с нежностью. Еще никто, кроме дяди, не задавал мне такого вопроса. Я учусь, чтобы стать учителем. Что поделаешь, я не богат. Если мне удастся стать старшим учителем какой-нибудь гимназии во Фландре, у меня будут скромные средства к существованию, и я женюсь на какой-нибудь простой женщине, которую буду очень любить». Вот чего я ожидаю от жизни. Может быть, потому я и предпочитаю цветок, похожий на мелкую ромашку, который все топчут в Воршихской долине прекрасным тюльпаном, расцвеченным сапфирами, изумрудами, золотом и пурпуром. Ведь эти нарядные тюльпаны – символ роскошной жизни, меж тем, как этот скромный цветочек олицетворяет жизнь тихую, патриархальную, жизнь бедного учителя, каким мне и придется стать». «До сих пор эти мелкие цветы я называла всегда маргаритками», — сказала она. Эммануэль де Солис залился румянцем и, не зная, что ответить, только старательно разравнивал ногами песок. Затрудняясь, на какой остановиться фразе из тех, что приходили в голову и все казались ему глупыми, он, чтобы прервать неловкое молчание, наконец выговорил «Не смел произнести ваше имя» и не кончил. «Вы будете учителем?» – переспросила она. «О, я стану учителем только для того, чтобы занять какое-то положение, но я примусь за работы, которые откроют передо мной большое, широкое поприще. Мне очень нравится занятие историей». «Ах!» Это полное тайны и мыслей «ах!» еще более смутило молодого человека. Без всякой причины он рассмеялся и заметил. по вашему приказу я говорю о себе, а следовало бы мне говорить с вами только о вас». «Маменька и ваш дядя, думаю, кончили беседу», — сказала она, взглянув через окно в залу. «Мне кажется, ваша матушка очень переменилась». «Она мучается, но не хочет сказать из-за чего, и нам остается только страдать в виде ее страдания». Госпожа Клаас в самом деле только что кончила весьма щекотливое совещание по поводу такого вопроса совести, решить который мог только аббат де Солис. Предвидя полное разорение, она без ведомого Алтасара, мало заботившегося о делах, хотела из денег, вырученных за картины, которые де Солис брался продать в Голландии, удержать значительную сумму, чтобы припрятать ее и сберечь для семьи на черный день. По зрелом размышления обсудив обстоятельства, в которых находилась его духовная дочь, старый доминиканец одобрил такое благоразумное решение. Он ушел, взяв на себя продажу, которая должна была произойти в тайне, чтобы не слишком повредить имени Класса. Старик послал племянника с рекомендательным письмом в Амстердам, и там Эммануилу, который с восторгом оказал эту услугу Дому Классов, удалось выручить за их картины, проданные известным банкирам Гаппе и Дункеру, 85 тысяч голландских дукатов номинально и сверх того 15 тысяч дукатов, секретно переданных госпоже Класс. Благодаря широкой известности этих картин, для совершения сделки достаточно было ответа Валтасара на письмо банкирского дома Гаппе и Дункера. Эммануэл де Солис был уполномочен классом на получение за картины денег, которые переслал тайком, чтобы граждане города Дуэ не знали о продаже. К концу сентября Валтасар расплатился с долгами, выкупил имение и вновь принялся за работу. Но дом классов лишился лучшей своей красы, Ослепленный страстью Класс ни о чем не жалел. Он настолько верил в возможность возместить эту потерю, что велел при продаже картин заключить сделку с правом выкупа. А Жозефини сто кусков холста, покрытых живописью, казались пустяком по сравнению с семейным счастьем и спокойствием мужа. Галерею она заполнила картинами, висевшими в приемных комнатах. А чтобы скрыть пустоту на стенах переднего дома, обновила его убранство. Расплатившись долгами, Валтасар получил в свое распоряжение до двухсот тысяч франков для дальнейших опытов. Абат де Солис и его племянник хоронили у себя 15 тысяч дукатов, оставленных Жозефиной про запас. Чтобы увеличить эту сумму, Абат продал дукаты, которые вследствие событий континентальной войны возросли в цене. Вырученные им Экю стоимостью в 170 тысяч франков Закопали в погребе дома, где жил аббат де Сулис. Госпожа клас познала печальную радость наблюдать, как почти восемь месяцев Класс упорно занимался. Но удар, нанесенный ей, был так жесток, что она впала в состояние болезненной тоски, ухудшающейся с каждым днем. Наука настолько поглотила Вольтасара, что ни несчастье, пережитое Францией, ни первое падение Наполеона, ни возвращение Бурбонов не отвлекли его от занятий. Он перестал быть мужем, отцом, гражданином. Он стал только химиком. К концу 1814 года госпожа Класс дошла до такого упадка сил, что ей уже не позволяли вставать с постели. Не желая прозябать в своей спальне, где когда-то она жила счастливо, где воспоминания об исчезнувшем счастье невольно внушали сравнение с настоящим, крайне ее угнетавшее, она переселилась в залу. Такое желание, продиктованное ей сердцем, нашло поддержку у врачей, находивших, что в зале больше воздуха, что эта комната веселее и сейчас больше подходит для госпожи Класс, чем ее спальня. Кровать, в которой эта несчастная женщина доживала свой век, поставили между камином и окном, выходившим в сад. Здесь провела госпожа Клаас последние свои дни в святых занятиях духовного руководительства обеими дочерьми, которым ей хотелось оставить отблеск своего душевного огня. Супружеская любовь, слабее проявляясь, позволила развернуться любви материнской – Чувства матери долго в ней заглушались, но тем более прекрасны были они теперь. Как всем великодушным людям, госпожа Клаас была свойственно возвышенная щепетильность, которую она принимала за угрызение совести. Считая, что она ограбила своих детей, не отдав им всей нежности, на которую они имели право, она старалась искупить воображаемую вину, и теперь дети восхищались ее заботами о них, ее внимательностью. Ей хотелось, чтобы они, так сказать, жили в самом ее сердце. Хотелось покрыть их слабеющими своими крыльями и в один день излить на них свою любовь за все те дни, когда она не думала о них. Страдания придавали ее ласке, ее словам умилительную теплоту, шедшую прямо из души. И еще прежде, чем произнести нежные слова своим трогательным голосом, Она уже ласкала детей глазами, и рука ее, казалось, постоянно посылала на них благословение. Итак, восстановив был свой пышный образ жизни, дом Клааса вскоре прекратил приемы, и замкнутость его стала еще полнее. Валтасар уже не праздновал годовщины свадьбы, но город, дуя этому, не удивлялся. Сначала болезнь госпожи Клаас явилась достаточным оправданием такой перемены, Затем расплата с долгами приостановила злословие. Наконец, постигшие Фландрию политические превратности, война 100 дней и наземная оккупация отвлекли от химика общее внимание. В течение этих двух лет город так часто бывал накануне своего падения, так беспрерывно занимали его то французы, то вражеские войска. Столько побывало здесь иностранцев, столько деревенских жителей нашло здесь себе приют, Интересы стольких людей были задеты, Стольким людям угрожала гибель, Столько произошло перемен и несчастье, Что всякий думал лишь о себе. Лишь Абаде, Сулисы и его племянник, Да оба брата, Пьяркина, навещали госпожу класс Для которой зима 1814-1815 года Была мучительнейшей агонией. Муж редко приходил поговорить с ней, Правда, после обеда он часами просиживал неподалеку от нее, но так как у нее не хватало сил поддерживать долгий разговор, он произносил две-три фразы, вечно одни и те же, садился, умолкал, и в зале воцарялось ужасающее молчание. Разнообразилась эта монотонная жизнь лишь тем, что иногда и Сули с племянником приходили провести вечер в доме Классов, Пока аббат играл в трик-трак с Валтасаром, Маргарита разговаривала с Мануилом у постели матери, которая улыбалась невинным их радостям, не давая заметить, каким печальным и в то же время благостным для измученной ее души было свежее веяние девственной любви, переливающееся через край то в одном, то в другом слове. Какая-нибудь интонация голоса, таившая в себе чары для этих юных существ, разбивала ей сердце. Перехваченный ею взгляд, которым они говорили без слов, повергал ее, полумертвую, в воспоминания о счастливой молодости и тем более горьким становилось настоящее. У Эммануила и Маргариты было достаточно чуткости, чтобы воздерживаться от милых ребячеств любви и не расстраивать ран больного сердца, о которых они инстинктивно догадывались. Еще никто не отметил, что у чувств есть своя собственная жизнь – что природа их зависит от обстоятельств, среди которых они родились. Они хранят и черты тех мест, где выросли, и отпечаток идей, повлиявших на их развитие. Есть страсти, никогда не утрачивающие первоначальной пылкости. И такой была страсть госпожи Клаас к мужу. Есть чувство, которым все улыбается. Они всегда сохраняют свою утреннюю веселость, жатва радости и никогда не обходится у них без смеха и праздников. Но встречается и любовь, которой суждено существовать лишь в оправе меланхолии, в обрамлении горя. Трудно, недешево даются ей радости, омраченные опасениями, отравленные муками совести или полное отчаяние. Любовь, глубоко таившаяся в сердце Эммануила и Маргариты, хотя оба они еще не понимали, что дело идет о любви, Это чувство, расцветшее под мрачным сводом галереи классов рядом со старым суровым абатом, в минуту молчания и покоя, их любовь, серьезная и скромная, но обильная нежными оттенками, сладостными желаниями, вкушаемыми тайно, как гроздь, украдкой сорванные виноградники, их любовь восприняла те коричневые тона, те серые оттенки, которые господствовали вокруг при ее начале. «Не смей у скорбного ложа решиться на какое-либо живое проявление любви, два эти юные существа, сами того не зная, лишь умножали свои радости, не давая им выхода и тем запечатлевая их в глубине сердца. Радостями полны были для них и заботой о больной, который любил разделять Эммануил, счастливый тем, что может присоединиться к Маргарите, заранее становясь сыном ее матери». Меланхолическая благодарность на устах молодой девушки заменяла сладенькие речи влюбленных. Когда они обменивались взглядом, их радостные вздохи из глубины сердца мало отличались от вздохов, исторгаемых зрелищем материнской скорби. Редкие счастливые минуты косвенных признаний, недосказанных слов обета, подавленных порывом откровенности – можно сравнить с аллегориями Рафаэля, написанными на черном фоне. В обоих жила одна и та же уверенность, в которой они не признавались друг другу. Они знали, что где-то над ними светит солнце, но представить себе не могли, какой ветер разгонит тяжелые черные тучи, нависшие над их головами. Они сомневались в будущем. и, боясь, что страдания всегда будут его спутником, робко пребывали в сумерках, не смея произнести «кончим день вместе». За свою нежностью к детям госпожа Класс, впрочем, благодарно прятала те мысли, в которых не признавалась и сама себе. Судьба детей не вселяла в нее ни трепета, ни ужаса. Они были для нее утешением, но не были для нее всей ее жизнью. Ими она жила, а умирала из-за Валтасара. Как бы тяжело ни было для нее присутствием мужа, погруженного в раздумье, по целым часам и лишь время от времени безразлично взглядывавшего на нее, но только в эти жестокие минуты забывала она о своих горестях. Равнодушие Волтасара к умирающей жене показалось бы преступным любому постороннему свидетелю, но госпожа Клаас и ее дочери к этому привыкли. Они знали его сердце и прощали ему. И если среди дня у госпожи Класс наступал новый опасный приступ, если она чувствовала себя хуже и казалось, вот-вот умрет, во всем доме и во всем городе один только Класс не знал об этом. Знал Лемюркинье его лакей, но ни дочери Класса, которым мать приказывала молчать, ни сама жена, ни сообщали ему об опасностях, которым подвергалось существо, некогда столь пылко любимое. Как только раздавались шаги его в галерее, когда он шел обедать, госпожа Класс была счастлива. Она его увидит. Она собиралась силами, чтобы вкусить эту радость. В то мгновение, когда он входил, ее бледное, помертвелое лицо вспыхивало румянцем, под которым исчезали следы недуга. Ученый подходил к постели, брал ее за руку и видел обманчивую наружность. Ему одному Жозефина могла показаться здоровой. Когда он спрашивал «Дорогая, как вы себя чувствуете?» Она отвечала «Лучше, мой друг». И этот рассеянный человек думал, что завтра она встанет, поправится. Валтасара настолько поглотили занятия, что болезнь, грозившую жене смертью, он принимал за простое недомогание. Для всех умирающая в его глазах она полна была жизни. Последний год привел к тому, что существование супругов пошло совсем врозь. Спал класс отдельно от жены, вставал рано утром и запирался у себя в лаборатории или в кабинете. и виделся он с нею только в присутствии дочерей или двух-трех друзей, поэтому отвык от нее. У двух существ, некогда приучившихся думать заодно, теперь лишь изредка бывали минуты непринужденных задушевных встреч, составляющих жизнь сердца. Наконец прекратились и эти редкие радости. Телесные страдания пришли на выручку бедной женщине и помогли ей выносить утрату, иначе, если бы в ней еще сохранилась жизнь, сама эта разлука убила бы ее. Она чувствовала невыносимые боли, и порою бывала рада, что их не видит тот, кого она все еще любила. Когда по вечерам играли в трик-трак, она наблюдала за Валтасаром и, зная, что он по-своему счастлив, сама разделяла это счастье, добытое ею для него. Она довольствовалась таким убогим наслаждением. Она не спрашивала себя, любит ли ее. Она старалась верить в его любовь и скользила по тонкому слою льда, не смея твердо на него стать, боясь проломить его и утопить сердце в ужасной пустоте. Так как этот покой ничем не нарушался, так как недуг, медленно снедавший госпожу класс, способствовал душевной умиротворенности, удерживая супружескую любовь в пассивном состоянии, то больная кое-как дотянула до начала 1816 года. В конце февраля нотариус Пьяркин нанес удар, который должен был столкнуть в могилу женщину с ангельской, почти безгрешной душою, как говорил аббат де Солис. «Знаете», — сказал ей нотариус на ухо, получив минуту, когда дочери не могли слышать их разговора. «Господин Класс поручил мне занять триста тысяч франков под залог его имущества. Примите меры, чтобы не были разорены ваши дети». Жозефина сложила руки и возвела глаза вверх. Потом поблагодарила нотариуса любезным кивком головы и печальной улыбкой, растрогавшей его. Слова его были ударом кинжала, смертельным для Пепиты. В тот день она отдалась размышлениям, от которых переполнялось печалью ее сердце. Она оказалась в положении путника, когда он, потеряв равновесие от толчка легкого камешка, падает в пропасть, по краю которой долго и смело шагал. Когда нотариус ушел, госпожа Клаас велела Маргарите подать письменные принадлежности – Собралась силами и стала писать завещание. Не раз она останавливалась и смотрела на дочь. Час признаний настал. С тех пор, как заболела мать, Маргарита вела все хозяйство и настолько оправдывала надежды умирающей, что госпожа Клас без отчаяния взирала на будущее, видя себя возрожденной в этом ангеле, любящем и сильном. Разумеется, обе женщины предчувствовали, какими скорбными мыслями придется им поделиться друг с другом. Дочь смотрела на мать, едва только та посмотрит на нее, и у обеих на глаза навертывались слезы. Несколько раз, когда Жозефина отрывалась от бумаги, Маргарита произносила «Мама!», точно желая поговорить, потом останавливалась, будто ей не хватало дыхания. Но мать, поглощенная предсмертными мыслями, не спрашивала, что значит этот вопрос. Наконец госпожа Кла стала запечатывать письмо. Маргарита, державшая перед ней свечу, скромно отошла, чтобы не видеть надписи. — Можешь прочесть, дитя мое? — сказала мать душераздирающим голосом. Маргарита увидела, что мать надписывает. — Дочери моей Маргарите. — Когда отдохну, поговорим. сказала госпожа Класс, пряча письмо под подушку. Потом голова ее упала точно в этом последнем напряжении, и стащились ее силы, и несколько часов Жозефина спала. Когда она проснулась, обе дочери и оба сына стояли на коленях у кровати и жарко молились. Это было в четверг. Габриэль и Жан только что пришли из коллежа. Их привел Эммануил де Солис уже шесть месяцев, как назначенный учителем истории и философии. «Милые дети, нужно нам проститься!» — воскликнула она. «Вы-то меня не забываете, а тот, которого я...» Она не договорила. «Эммануил!» — сказала Маргарета, видя бледность матери. «Пойдите, скажите отцу, что маменьке стало хуже!» Молодой Солис поднялся по лестнице и припосредствии Лемюлькинье вызвал из лаборатории Валтасара, который на настоятельные просьбы молодого человека ответил «Сейчас приду». «Друг мой», — сказала госпожа Клаас Эммануилу, когда тот вернулся, — «уведите мальчиков исходите за вашим дядей. Настало, кажется, время причаститься в последний раз». Я хотела бы принять причастие из его рук». Оставшись наедине с дочерьми, она сделала знак Маргарите, та поняла и отослала Фелицию. «И мне нужно с вами поговорить, милая маменька», сказала Маргарита, и, не думая, что матери так плохо углубила рану, нанесенную Пьеркиным. «Уже десять дней нет денег на домашние расходы. До прислуги я задолжала жалование за шесть месяцев». — Хотела уже два раза попросить денег у отца, но не посмела. — Вы не знаете, ведь картины из галереи и все вины из погреба уже проданы. — Ни слова об этом он мне не сказал, — Воскликнула госпожа Класс. — Боже мой, вовремя призываешь ты меня к себе. Бедные дети, что с вами станется? Она вознесла горячую молитву, и глаза ее светились лаской и раскаянием. «Маргарита!» — продолжала она, вынимая письмо из-под подушки. «Ты вскроешь его и прочтешь только в том случае, если после моей смерти вы очутитесь в полнейшей бедности». Другими словами, без куска хлеба. «Милая Маргарита, люби отца. но не оставляй своими заботами и сестру с братьями. Через несколько дней, может быть, через несколько часов ты станешь хозяйкой в доме. Будь бережлива, если тебе придется пойти против воли отца, а это может случиться, ведь он истратил большие суммы, работая над открытием, которое должно доставить ему огромную славу и богатство, и, вероятно, если ему понадобятся деньги, он у тебя попросит. Прояви тогда всю дочернюю нежность, сумей примирить нужды семьи, которую ты одна будешь опекать с долгом перед отцом, великим человеком, который жертвует своим счастьем, своей жизнью ради прославления семьи. Если он в чем и виноват, то лишь, по видимости, намерения его всегда благородны. Он такой необыкновенный человек, сердце его полно любви. Вы снова увидите его добрым, нежным, вы это увидите. Я должна была сказать все это тебе, Маргарита, на краю могилы. Если хочешь облегчить мне предсмертные страдания... «Обещай, дитя, занять мое место возле отца, не причинять ему огорчений, не упрекай его, не суди его. Словом, будь мягкой, снисходительной посредницей, пока он не завершит работу и не станет вновь во главе семьи». «Понимаю, милая маменька», — сказала Маргарита, целуя воспаленные глаза умирающей. «Все будет так, как вам угодно». «Не выходи замуж, ангел мой, до тех пор», — продолжала госпожа Класс, «пока Габриэль не в состоянии будет вместо тебя ведать делами и домом. Если ты выйдешь замуж, быть может, твой муж не станет разделять твоих чувств, внесет смуту в семью, будет досаждать отцу». Маргарита взглянула на мать и спросила. «Вы мне больше ничего не посоветуете относительно моего замужества?» «Разве у тебя есть колебания, дитя мое?» В ужасе воскликнула умирающая. «Нет!» — отвечала дочь. «Обещаю повиноваться вам!» «Бедная девочка, я не умела жертвовать собою ради вас!» Добавила мать, проливая горячие слезы. «А теперь я прошу тебя жертвовать собою ради всех!» Счастье делает человека эгоистом. Да, Маргарита, я была слабовольна, потому что была счастлива. Будь сильна, сохраняй благоразумие и за тех, у кого его не хватит. Поступай так, чтобы твоим братьям и сестре не в чем было обвинить меня. Любятся, но не противоречь ему слишком. Она уронила голову на подушку и ни слова не добавила. Силы ей изменили. Происходившая в ее душе борьба между чувствами жены и матери была слишком тяжела. Через некоторое время явилось духовенство во главе с аббатом де Солисом, и зала наполнилась домочадцами. Когда приступили к совершению обряда, госпожа Клаас, разбуженная духовником, оглядела окружающих и не увидела среди них Вольтасара. «А, господин Класс, сказала она. В этих словах заключалась и жизнь ее, и смерть. Она произнесла их так жалобно, что все присутствующие содрогнулись. Несмотря на свой преклонный возраст, Марта бросилась, как стрела, вбежала по лестнице и настойчиво постучала в дверь лаборатории. «Барин! Барин не умирает! Без вас не начинают соборовать!» — крикнула она громко и негодующе. «Сейчас спущусь», — ответил Волтасар. Минуту спустя пришел Люмель Кинье и сказал, что барин идет следом за ним. Беспрестанно взглядывала госпожа Клаас на дверь залы, но муж ее появился лишь после того, как обряд был совершен. Аббат де Солис и дети окружили изголовье умирающей. Увидев, что входит муж, Жозефина покраснела, и слезы покатились у нее по щекам. «Ты, вероятно, заканчивал опыт по разложению азота», сказала она с ангельской крутостью, от которой содрогнулись все присутствующие. «Это уже сделано!» — воскликнул он радостно. «Азот содержит в себе кислород и еще некую невесомую субстанцию, которая, вероятно, составляет основу». Поднялся гул возмущения, прервавший его и вернувший ему сознание окружающего.